Глава двадцатая. Самый настойчивый из женихов. «Что ты здесь делаешь?» Я отвела взгляд от гостей и покосилась на дверь, за которой продолжалось сводовство. Хорошо, что я ее закрыла. «Решил посмотреть, как дела у моей невесты». Норм усмехнулся. «Открыл портал, чтобы взглянуть на Ири, а тут такая неожиданная картина». Вот значит, почему был неожиданный скачок через ступени, появилась корона. Произошел обмен, иначе ты не проводила бы время у столь странной компании. И кто же из них, Ири?» Я мысленно чертыхнулась. Не думала, что Нором так скоро начнет меня искать. Он же вроде собирался дать своей девочке побыть самостоятельной, пока мне это не надоест. «Теперь я, Ири», — отрезала я. «Если хочешь поговорить, лучше сделать это в другом месте». «Тебя могут увидеть». «Согласен», — Норма кивнул. «Приглашаю тебя в свой мир». Как-то очень уж официально это прозвучало. Есть у этого приглашения тайный смысл, или у меня развилась излишняя подозрительность? «Кара», — мысленно позвала я, — «приглашение в свой мир что-то значит?» «Эй, что у тебя там происходит?» — откликнулась сова. «Он приглашает, что ли?» Вообще-то ничего не значит, кроме симпатии, Но я бы не советовала к нему идти. Я и сама не жажду общаться с Нормом, тем более на его территории. Но его надо убрать из дома как можно скорее. Попробуй объяснить Алинке и гостям, кто он такой и откуда взялся. «Хорошо, идем, Я торопливо кивнула. Норм крепко взял меня под руку и шагнул в ожидающий портал. «Куда тебя несёт?» ворчал в ушах голос Кары. «Я сейчас к тебе прилечу». «Нет уж, не уверена, что мне сейчас будет нужна слишком разговорчивая сова. Неизвестно, что может взбрести ей в голову. Пусть лучше посидит у Грайна». «Оставайся там. Я позову, если будет нужно», — ответила я. «И слушай, что происходит». Нором коротким движением руки закрыл бортал. «Мы стояли в уже знакомом мне мире». Однако за короткий срок он изменился не в лучшую сторону. ярко зеленые листья деревьев были поедены какими-то прожорливыми насекомыми до состояния зеленого кружева. Земля оказалась загажена птицами, которых я в прошлый раз не видела. Ручей обмелел и превратился в лужицу. Часть цветов на клумбах зачахла. Тут и там сквозь песок и чернозём пробивались сорняки. «Что здесь случилось?» Я брезгливо поморщилась, и отвела взгляд от птичьего помёта на земле. «Пока и сам не понимаю», — Нором поморщился. «Сначала разберусь, в чем проблема, а потом, возможно, уничтожу этот неудачный мирок. Он начал изменяться почти сразу, как только ты ушла отсюда с олепятами». Понятное дело, крылатые хранители миров, случайно созданные Норомом, обеспечивали здесь полный порядок и процветание всему, что видели. Стоило исчезнуть олепятам, и мир тут же отреагировал на это. «Возможно, дело в олепятах», — с сомнением продолжал Нором. «Хотя они кажутся совершенно бестолковым видом. Ты не нашла, на что их можно приспособить?» «Так он за этим меня искал?» Нором явился не с брачным предложением, а с чисто деловым разговором? «Пока что мы наблюдаем за олепятами», — расплывчато ответила я. «Кстати, ты можешь создать себе еще несколько таких же зверьков и проверить, в них дело или нет». «Если окажутся бесполезными, я могу забрать и их». «С олипятами разберусь. Это несрочно, срочно», — легкомысленно заявил он. «Не думаю, что Норому стоит медлить, но это не мое дело. Мир-то его». «Собственно, я хотел поговорить о нас с тобой», — продолжил Нором. «Дело в том, что юная девица Демиург не может долго оставаться незамужней. Это считается неприличным». Возможно, те два шута ничего тебе не сказали. Кстати, они знают об обмене? Знают, — ответила я. А об в обязательном замужестве я уже слышала. От Грайна и Верегарда. Могу повторить тебе то же, что и им. Я не собираюсь замуж. И меня мало волнует, что мое поведение сочтут неприличным. Вернее, это вообще меня не волнует. Насколько я поняла, демиурги мало общаются между собой. И вряд ли кто-то специально примчится ко мне. Чтобы выразить осуждение, а если и примчиться, то быстро отправиться назад. Ири, это не смешно! Нором нахмурился. Сначала ты даешь мне надежду, принимаешь свадебный подарок, а теперь. Какой еще подарок? перебила я. Неужели у Ири хватило глупости делать Норуму какие-то авансы? Ну, допустим, девочка молодая, неопытная, могла растеряться и промолчать в нужный момент или, наоборот, пыталась пофлиртовать для развлечения. Но свадебный подарок, это уже звучит серьёзно. ты должна была хотя бы предупредить, что Норм вправе считать себя моим женихом. «Ты же приняла от меня олепят», — напомнил он. Я вздохнула с облегчением. «Значит, все гораздо менее серьезно, как мне показалось вначале. От меня требуется только разъяснить обнаглевшему Демиургу разницу между обычным подарком и свадебным». «Сейчас выясним, что я ничего ему не должна, и можно возвращаться в дом, пока никто не заметил, что меня там нет». «Я сразу спросила, что ты хочешь за пят, спокойно напомнила я. «И сказала, что не собираюсь за тебя замуж. Разговора о свадебном подарке не было, ты просто отдал мне ненужных тебе зверей». Но «Я переспрашивала, точно ли я ничего не должна, и ты подтвердил, точно». Ты сказал, что я приду к тебе, когда мне надоест самостоятельность. Это было. Но, во-первых, я тебе ничего не обещала, а, во-вторых, самостоятельность мне совершенно не наскучила. Я к ней привыкла в моей жизни до этого обмена. Так что никаких претензий у тебя быть не может. «Молодец!» — похвалила меня невидимая Кар. «Ири, ну какие претензии?» Нором кисло улыбнулся. «Ты женщина!» «Тебе нужен мужчина. Природа все равно потребует своего. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и делаю тебе предложение. По-моему, это естественно. Тем более самые подходящий по характеру дары женихи для тебя только я и эти два шута». Что-то в том же духе о женщине, мужчине и природе я недавно слышала от Верегарда. Кара в ответ на мои мысли насмешливо хмыкнула понимаю что дар несколько изменился после обмена и это говорит в твою пользу но в целом мы с тобой все равно остаемся идеальной парой продолжал демиург ну конечно идеальный каким еще образом кроме женитьбы норм мог бы перейти на третью ступень только мне это такое счастье зачем тебе действительно все равно на какой ире жениться я усмехнулась какая из нас с тобой идеальная пара «Если бы ты не увидел меня в доме, где теперь живет Ири, ты бы даже не заметил различия». «Тебе все равно нужно выйти замуж», — с нажимом заговорил Нором. «И лучше выйти за меня, чем за Веригарда или Грайна. Подумай сама, что тебе делать рядом с кем-то из этих двоих», — пренебрежительно проронил он. «У обоих пятая ступень, оба совершенно бестолковые. Тебе нужен гораздо более серьезный муж. В общем...» Я тебя отсюда не отпущу. Подумай, хорошо. Пообщаемся подольше, узнаем друг друга поближе. А потом ты согласишься стать моей женой. Я так понимаю, в твоём мире ты не была девицей. Это только к лучшему. Признаюсь, меня не привлекают ничего не соображающие невинные девы. «А если не соглашусь?» — поинтересовалась я. Задерживаться на территории норма мне совершенно не хотелось. Лучше бы своим миром занялся. Сотворил бы парочку олепят, и они быстро привели бы тут все в порядок. «Ири, дорогая, разумеется, согласишься. Тебе и выбирать-то не иского. Станешь моей женой, и я забуду, где тебя только что видел и кто там с тобой был. Не хотелось бы устраивать тренировочные катастрофы там, где живут эти люди. Я так понимаю, среди них и есть те, кто тебе дорог». Я недобро прищурилась. это норма мне так угрожает, что ли? А ничего, что у меня корона есть, и я на ступень выше. Я тут же ощутила корону у себя на голове. Оказывается, она тоже, когда нужно, может, перемещаться вслед за мной в пространстве. «Подожди ругаться и короной трясти», — проскрипела Кара. «Попробуем все решить мирно. Насколько получится, конечно. Дождись нас». «Нас это кого?» «Сова решила притащить с собой Грайна и веригарда «Мало им было недавних проблем с нормом, что ли?» «Не лезьте сюда», — коротко приказал я. «Ири, у тебя потрясающий потенциал!» Очередной жених криво улыбнулся и отступил от меня на шаг. «Только получила корону, уже так легко перемещаешь ее в пространстве. Представляешь, как возрастут твои способности после замужества!» с достижением зрелости. Мы с тобой горы свернуть сможем». Я сильно подозревала, что про сворачивание гор любитель разрушений говорила в буквальном смысле, и у меня не было ни малейшего желания в этом участвовать. «Вообще-то я уже давно достигла зрелости», — с усмешкой напомнила я. «Так что вряд ли гипотетическое замужество могло бы что-то изменить». «Норм, я еще раз повторяю. Я не собираюсь за тебя замуж». «Долго удерживать меня силой у тебя вряд ли получится!» Я поправила корону на голове. «И я запрещаю тебе приближаться к моим близким!» «Ты с ума сошла!» Его глаза возмущенно округлились. «Тебе мало этих двух шутов в подчинении!» «Решила и меня причислить к подопечным!» В моих ушах созвучал ехидный смех кары. «Видимо, я случайно сказала или сделала нечто...» имеющие особое значение в мире демиургов. Знать бы еще что именно. «Почему ты так думаешь?» — осторожно поинтересовалась я. «У тебя корона на голове», — раздраженно напомнил Нором. «И когда ты сказала о запрете, она сверкнула. Послушай, я планировал стать твоим мужем, главой, а не подчиненным, понимаешь?» Еще как понимаю. Только мне не нужен глава, я и без него прекрасно себя чувствую». «Так получается, я сейчас сделала своим подопечным еще и норма?» «Вот уж чего точно не планировала и совершенно не представляла». «Ты должна немедленно отказаться от этой опеки», — продолжал он. «Я подозреваю, что это вышло случайно. Ири, тебе просто необходим учитель. Ты еще не разобралась в своем даре и своих новых возможностях. Я с радостью помогу тебе сотворить мир, построить в нем дом, такой, какой тебе понравится» я подавила смешок грайн из этой компании женихов определенно самый порядочный а нором слишком сильно раскатал губу и сейчас демиургу придется закатывать ее обратно во-первых я не собираюсь отказываться от тебя как от подчиненного с удовольствием сообщила я меня устраивает что я могу отдавать тебе приказы и первый приказ даже не приближайся к тем кого видел в моем бывшем доме не смей устраивать им хоть какие-то проблемы. Это понятно?» «Потрясающая деловая хватка», — восхитился он. «Хорошо. Обещаю не причинять вреда этим людям и их жилищу. Что, во-вторых, что еще нужно сделать, чтобы ты отказалась от опеки и вышла за меня замуж?» «Удивительная упертость. Я ценю целеустремленность, но сейчас она граничит с тупостью. Норм как будто не слышит меня». Впрочем, может, и не слышит. Видимо, он не привык прислушиваться к словам слишком мягкой Ири и теперь сбивается на привычный тон в разговоре со мной. А во-вторых, я уже начала создавать мир. С Грайном. Я спокойно улыбнулась. И он, как учитель, полностью меня устраивает. С Грайном? Нором повысил голос. Он нагло тебя обманул. Я вызову его на бой, я порву его на части, я... «Запрещаю!» — спокойно перебила я. Смотреть на мужскую истерику, пусть и в исполнении Демиурга, у меня не было ни времени, ни желания. Надо поскорее заканчивать этот цирк. «Ты не понимаешь!» — возбужденно начал Нором. «Грайн воспользовался тем, что ты плохо знаешь наши законы и обычаи. Он не сказал тебе, что создавать вместе мир — значит признать Грайна женихом. Не удивлюсь, если он и дом с тобой начал строить». Грань совсем распаясался. Но не волнуйся, тебе не придется выходить за него замуж. Я об этом позабочусь. Конечно, тебя несколько компрометирует, что вы вместе начали создавать мир. Но для меня это не имеет значения. Я готов взять тебя в жены. Что-то в этом духе я сегодня уже слышал от Верегарда. Еще один жених рвётся спасать меня от позора. А я не готова взять тебя в мужья. Раздраженно перебила я. Грайн, в отличие от тебя, сказал мне, что означает создание мира вдвоем. И даже если бы мы выстроили вместе дом со спальней, тебя это никак не должно волновать. «То есть ты отвергла меня, демиурга четвертой ступени, ради того, кто на ступень ниже меня? Его никто не воспринимает всерьёз», — не унимался Нором. «Грайн только и способен, что создавать безумных фамильяров, вроде той совы, и спасать никчемных существ». «Кара не безумная?» А олепят они никчёмные, сдержанно поправила я. И справедливости ради замечу, что если бы я вышла замуж за Грайна, вы бы оказались с ним на одной ступени. Ири, дорогая, лепят обсудим позже, — Нором поморщился Допускаю, что ты обнаружила их полезные свойства, но сейчас это не главное. Удивительный характер. У Норома мир приходит в упадок без олепят, а он не считает это главным. Впрочем, возвращать ему хоть одного лепенка я не собираюсь. Захочет — создаст себе еще. Он все равно собирался истребить пят, как вид, так что все справедливо. Я просто забрала стаю с его разрешения и избавила норму от хлопот, связанных с их уничтожением. «Да, мы с Грайном обнаружили кое-какие их полезные свойства», — сказала я. «Ты же умная женщина», — сдержанно заговорил Нором. «Подумай, что тебя ждет рядом с Грайном». Он импульсивен, действует под влиянием эмоций. Он ничего не сможет тебе дать. От него вообще нет никакого толку. В этом я могла бы при желании всерьез поспорить с нормом. Грайн лишён расчетливости и, видимо, часто действует на эмоциях, в этом норм прав. Но толку от Грайна значительно больше, чем от норма и веригарда вместе взятых. Мы с ним быстро раскрыли секреты лепят. Он бескорыстно учил меня создавать мир и даже закрывал собой, когда я случайно устроила там землетрясение. И что особенно важно, он мне не врал. Возможно, хотел скрыть, что означает совместное создание мира, но о женитьбе не говорил. Да и вообще Грайн лучше, чем эти двое понимает слова. Я сказала, что не хочу замуж, и он вообще перестал об этом говорить. Даже досадно, что он так легко сдался». «Замуж я по-прежнему не хочу, но Грайн — единственный, с кем я была бы не прочь завести роман». «Что у тебя с ним вообще может быть общего?» — продолжал Норм. «Мир и интересы», — я улыбнулась. «А что у меня может быть общего с тобой?» «Ири, ты пока не видишь перспектив для наших с тобой отношений», — оживленно сообщил Норм. «Он полностью прав. Я их действительно не вижу» как, впрочем, не вижу и наших отношений. Их, в принципе, нет. «У нас с тобой много общего. Мы целеустремленные, с сильными характерами. Плюс у обоих третья ступень. В браке это очень важно». «У тебя четвертая ступень», — напомнила я. «И никакого брака не будет». «То есть ты собралась замуж за Грайна?» — недоверчиво спросил Нором. «Это уже мое дело», — отрезала я. От тебя, как от подопечного, я не отказываюсь. Замуж за тебя не выйду. Если все понятно, то я ухожу. Мне давно пора возвращаться. Очень надеюсь, что мое отсутствие в доме еще не заметили. Хорошо, хоть Алинка с Васей отвлеклись на своих гостей. Ири вряд ли станет меня искать. Она видела портал и должна сообразить, что я могла куда-нибудь уйти. «Я тебя не отпущу», — выпалил Нором. Я буду действовать в твоих интересах, даже если придется удержать тебя силой. Ты сама не понимаешь, что делаешь. Ответить я не успела. Между нами ярко вспыхнул круг портала, и оттуда шагнул Грайн с лепенком на плече. За ним вылетели еще несколько лепят, и трепеща с трекозями крылышками зависли между демиургами.